Проблема лицо В молодости я водил машину довольно резко и часто превышал скорость. Это сегодня везде стоят камеры, и наказание за превышение ты находишь в почтовом ящике в виде писем счастья. Раньше приходилось иметь дело с гаишниками, которые могли не только оштрафовать, но и сделать дырку в правах. Три дырки за год, и ты, прав, лишаешься. Поэтому приходилось прибегать к хитростям, начинаешь гаишника забалтывать – — Командир, я же доктор, ты уж не наказывай строго, может, и пригожусь. — Не положено. А что до врачей, так у нас своя поликлиника есть. — Так что с того, что есть? Вот ты. У тебя же и гипертония, и гастрит, и сахар повышен, и грыжа позвоночника, и артроз уже. — Откуда знаешь? — Да, все так. Сколько мучаюсь, что-то там прописывают, и ничего не помогает. — Откуда я знаю? — «Мне еще отец говорил, профессия медика сродни профессии следователя. Врач должен подмечать все мелочи, уметь правильно расспросить больного, все сопоставить и сделать правильные выводы. Гаишник. Лицо красное, отечное, полный, живот выпирает, сустав пальца распух, от самого табаком несет. Вот они, гипертония, метаболический синдром, артрит и повышенный сахар. Ну а грыжа позвоночника, так это... Ну, угад у кого ее нет». Ну а дальше, понятное дело, обмениваемся телефонами и расстаемся друзьями.